Этап третий – пубертат. Задача – отойти от родителей и сверстников, оставшись для себя хорошим. Основная цель нашей психики в период пубертата – обрести независимость. «Я не такой, как вы» – это девиз и в отношении родительской семьи, и в отношении окружающих. И если на предыдущих этапах сепарации невооруженным взглядом было видно, что основное движение ребенка было направлено навстречу родителям, отделение его лишь дополняло, чтобы тренировать отделение себя из среды, то в пубертате главным вектором является разотождествление с кем бы то ни было. И для этих процессов завершение слияния и борьбы за то, чтобы нас перестали видеть маленькими и похожими на себя, природа дала нам несколько лет. Чтобы не углубляться дальше в скучные теории развития, я лучше расскажу вам одну показательную историю. Однажды, снова совершенно случайно, я посмотрела пиксаровский мультфильм «Храброе сердце». Случайно, потому что когда он вышел, дочь уже выросла, а сын по каким-то неведомым мне причинам отказывался смотреть мультфильмы, пусть про отважных, но девчонок. Так бы он и прошел мимо меня, если бы я не увидела рекомендацию где-то на форуме, почитала отзывы и снова не вскричала «Бинго!» «Надо срочно смотреть!» «Это точно про сепарацию!» Не может не быть про нее. А все почему? Где-то там было написано, что девочка превратила маму в медведицу. А это же прямо классическая метафора того, как в подростковом возрасте нам просто необходимо, пусть символически, но все же сделать из своих родителей монстров и диких зверей, чтобы иметь возможность от них отделиться. Кто же в здоровом варианте захочет уходить от хорошей матери? Никто. С ней тепло, хорошо, сплошное понимание и ми-ми-ми. В какой-то момент нам обязательно нужно превратить родителей в плохих, чтобы не испытывать столько вины, сопротивляясь их предписаниям воле и власти. В подростковом возрасте в нас смешивается адский коктейль из агрессии и упрямства. Они нужны нам, чтобы отвоевать себе свои права, свой голос и свои ценности. «Мы движемся прочь из слияния с родителями, иногда совсем не понимая, за что конкретно сейчас идет локальная войнушка, но она нам нужна, как волшебный заговор ведьмы, гарантирующий свободу». Диалоги с родителями в это время поразительно похожи на разговоры храброй сердцем мириды со своей матерью. «Я многое должна, обязана, от меня многое ждут, ты командуешь мной каждый день. Принцессе не стоит класть свое оружие на стол». Принцессе вообще не пристало иметь оружие. А принцесса всегда делает то, что от нее хотят. Нет, ты не заставишь меня. мирида столько труда и столько времени потрачено на твою подготовку и обучение. Мы дали тебе столько того, что сами никогда не имели. Ну что же мы, по-твоему, должны сейчас сделать? Я хочу свободы. А ты готова заплатить цену за эту свободу? Попытайся понять. Все, что я делаю, я делаю любя. Но это моя жизнь. Я думаю, ты смогла бы меня понять, если бы только слышала. И ты смогла бы меня понять, если бы ты только слышала. Но нет, это не время понимания и гармоничного взаимодействия. Оно не для того, чтобы стороны увидели и услышали друг друга. Ну, точнее, в идеале мы, конечно, ждем и надеемся, но в жизни так бывает редко. Но это и неплохая борьба, поскольку подросток в ней добывает независимость и право жить свою жизнь по своим правилам. Плохо бывает только тогда, когда у него по каким-то причинам не получается выйти из сопротивления. И он зависает на этой стадии войны со всеми и против всех на длительное время. Но об этом далее. А пока давайте вернемся к диалогам и сути сепарации от родителей в это время. Итак, подросток ощущает принуждение и необходимость быть таким, каким его видят взрослые. Он бунтует и сопротивляется. Он отстаивает свое право самому решать, каким ему быть и как проявляться. В мультфильме мать говорит Мериде, наряжая ее на торжественный ужин. «Ты выглядишь просто превосходно!» «Я задыхаюсь! Платье слишком тесное! Я не могу двигаться!» «Идеально! Очень наглядно!» Подростку становится тесно в нормах, правилах и всем остальном, что для родителей кажется просто превосходно. Он ждет понимания, но часто не находит его и совсем не хочет испытывать чувство вины за то, что «мы же в тебя так много вложили и дали тебе то, чего не было у нас самих». В нормальном варианте подросток отвечает «могли бы и не давать». И это не то чтобы хамство. Эта фраза говорит о том, что он не сдерживает себя в естественном движении Идти по дороге к самому себе. И вот в мультфильме слишком тесное платье, как метафора узких родительских рамок, расходится по швам. Миридо берет в руки лук и стрелы, готовая к борьбе за себя. «За свою руку и сердце я буду сражаться сама. Не смей больше стрелять, я королева, а ты слушай меня. Так нечестно. Ты думаешь о себе. А ты спросила, чего хочу я? Нет. Ты все время указываешь мне, что делать, чего не делать». Ты хочешь, чтобы я стала такой, как ты, но я такой, как ты, не стану. Ты ведешь себя, как ребенок. А ты зверь, вот ты кто. Я никогда не буду такой, как ты. Лучше умереть. Все закономерно. Подростку лучше умереть, чем представить себя похожим на предков. Он выделяется из их представлений и фантазий о нем, из того, чему он должен соответствовать. Не случайно в начале мирида говорит о том, что многое должна и обязана. Подросток в это время сражается за право не давать другим то, чего от него ждут. Он сопротивляется ожиданиям, чтобы на их месте обнаружить то, кем он на самом деле является. Ему важно отринуть то, что ему пристало и не пристало, для того, чтобы быть хорошим и рискнуть стать самим собой. Подросток формирует отношение к себе даже ценой отношений с родителями, и он хочет, чтобы они изменились. Для этого, например, мирида отправилась к ведьме, попросив заколдовать мать, которая не дает ей делать то, что нравится подрастающей принцессе. И происходит магия. Мать превращается в медведицу, не способную больше указывать и командовать. Но есть шанс навсегда потерять маму из-за заклятия, которое необратимо сделает из королевы зверя. И тогда девушка вдруг вспоминает о самых хороших моментах близости и о материнской заботе. Именно так разворачивается процесс нормальной сепарации. Желание обесценить все и уйти от родителей нормально и естественно. Попытки сделать родителей плохими закономерны, но есть время бунтовать и заколдовывать, а есть время совершать обратную магию, опереться на ту любовь, которая все-таки была, и вернуться в отношения по-новому. Иначе есть риск, Совсем потерять родителей, если отойти настолько далеко, что и не подойти обратно, потому что в психике вместо родителей будут продолжать жить дикие звери. Это снова движение назад-вперед, как и всегда в сепарации. Казалось бы, подростковость — это время отходить подальше от родителей, чтобы обрести автономность и независимость в том объеме, на какой еще ребенок никогда не замахивался. Но не менее важно вернуться. Так Мерида, рискуя потерять мать навсегда, соглашается выполнить второй наказ ведьмы, который позволит вернуть заклятие вспять. «Судьбу измени, в себя загляни, гордыню смири, полотно почини». Подростку придется заглянуть в себя и найти там любовь. Рано или поздно он должен будет смирить свою подростковую гордыню, которая слепит глаза и шепчет о несправедливости мира. где взрослые имеют право командовать и обладать властью. Он вернется в контакт, согласившись на эту иерархию, когда поймет, что ему можно уходить, и его никто не держит, но пока он еще слишком нуждается в любви и безопасности семьи. И ради этого стоит идти на компромисс, договариваться и на что-то добровольно соглашаться. Мерида, начиная войну за саму себя, разрубила полотно, на котором была вышита картина ее семьи. как бы отделив себя от родителей, но потом починила полотно, чтобы вернуть их себе. Это и есть классический сюжет. Уйти из слияния в отдельность, а потом вернуться в контакт в новом психологическом статусе и на новых условиях. Горизонтальная сепарация. Начало. На этапе пубертата в вертикальной сепарации от родителей в процесс вмешивается еще и горизонтальная, со сверстниками. Это значит, что в этот период огромную значимость обретает возможность пережить слияние со своими сверстниками, а потом уйти из него. Опыт показывает, что на то, как будет проходить горизонтальная сепарация, очень влияет успешность протекания вертикальной. И если человек остался на предыдущих этапах и обладает сепарационным статусом младенца или ребенка, то ему будет сложнее освоить горизонтальную сепарацию, потому что то, как он будет приближаться к ровесникам и вести себя в их среде, уже будет определено усвоенными, созависимыми или контрзависимыми стратегиями. Например, если не был успешно пройден этап детства, то в отношениях со сверстниками подросток будет пытаться скомпенсировать то, что недополучил внутри семьи. Но успешность слияния со сверстниками сильно влияет и качество самооценки, которую подросток унес из отношений с родителями. А в остальном, в горизонтальной сепарации многое зависит от случая. Удастся ли подростку приблизиться и отойти от сверстников, будет зависеть от того, в каком пространстве он оказался в этот период жизни, какие люди рядом с ним на этой территории и с кем из них он совпадает. Это часто происходит независимо от подростка. Какой-то друг или подруга, какой-то круг, куда он попал. Все вроде бы само по себе сложилось, но чувство принадлежности к тем, кто находится с подростком на одном уровне, его важное психическое обретение на этапе пубертата. Как и независимость от своей стаи, которую он обретет чуть позже, когда начнет замечать свою непохожесть не только на родителей, но и на других людей вообще. За счет слияния со сверстниками и ощущение принятости мы обретаем уверенность в собственной нормальности наряду с другими. А отделение от них дает нам понимание своей уникальности среди них. «Я один из вас, но я особенный» — вот убежденность, которая утверждается в психике при благополучном прохождении этого этапа. Вы прошли этот этап, если можете присвоить себе убеждение. «Я имею право быть с вами, но оставаться собой». «Я имею право на свое тело, мысли, ценности, убеждения». «Я имею право, вам не нравится». «Я нормальный на фоне других». «Я не похож на других». Что происходит, если не удалось благополучно пройти этап пубертата? Когда-то моя дочь, раздираемая эмоциями и буйством гормонов, после бурных ссор, слез и примирения просила меня, «Мама, дай мне каких-нибудь таблеток от всего этого». Я, тайно выпивая валерьянку, отвечала только то, что могла. «Не придумали еще таблеток от подросткового возраста». Это я к тому, что этот период нелегко дается и проживается нервами обеих сторон. «Если все получится, никто не сойдет с ума», кризис будет преодолен, а подросток все-таки с поддержкой родителей справится с теми задачами, которые ему нужно решить, то ему открываются двери в новый сепарационный статус. Там он будет готов сражаться за место под солнцем среди взрослых, но это потом. А в пубертате перед ним стоит важная задача — обретение собственной индивидуальности и право на то, чтобы быть разным в контакте с людьми, в том числе и плохим. Иногда подросток решает эту задачу почти без боя, если у него есть для этого ресурсы и поддержка семьи. Но чаще всего приходится воевать. А что поделать? Такое время. И тут надо заметить, что подросток — это уже довольно продвинутый сепарационный статус. Все более ранние основные потребности у него закрыты, Ему либо посчастливилось благополучно пройти первые два этапа, либо он проработал их, например, в психотерапии. Его состояние в обычной жизни уже более устойчивое, а контакт с собой более-менее налажен. И отношения с другими людьми подросток ищет уже не для того, чтобы дополучать слияние или зависимость, а чтобы доказать себе и другим, что он тоже не лыкомшит Так внутри подростка созревают потребности, которые будут активно способствовать его выходу и слияния с родителями. И чем больше вероятность отрыва от семьи, тем сильнее подростка затапливает чувства, которые вынужден все время искать для себя баланс. Между желанием принадлежать семье и желанием уйти подальше. Между свободой и потребностью зависеть. Между тем, чтобы находиться под контролем родителей и тем, чтобы взять этот контроль над своей жизнью себе. Между тем, чтобы остаться для других хорошим и тем, чтобы стать для них плохим, оставшись собой. Между желанием получать только удовольствие и необходимостью прилагать усилия. Поскольку психика подростка весьма нестабильна и возбудима, то и способы, которыми он пытается решить свои задачи на этом этапе, тоже очень пограничны. подросток мечется между полюсами своих потребностей и желаний, иногда совершая совсем неадекватные поступки. Именно вокруг этого сосредоточено большинство детско-родительских конфликтов. Если эти точки кризиса в отношениях с родителями не найдут своего разрешения, то человек забирает их с собой в следующие этапы. Они становятся для него внутренними конфликтами, которые он вынужден будет решать со всеми, кто под руку попадется, застревая в сепарационном статусе подростка. В результате вырастая, подросток может испытывать невыносимо сильные чувства каждый раз, когда ему нужно будет сделать выбор, принять решение об изменениях, поставить цель и начать ее достигать. Эти внутренние конфликты могут давать о себе знать, когда подросток будет сталкиваться со сложностями и хотеть избежать напряжения. Пока подросток не найдет для себя выход и не примирит конфликтующие части внутри себя, он все время будет бегать по разным полюсам. То ему нужна абсолютная свобода и полная независимость от родителей, то слияние с кем-то, чтобы не нести такую тяжелую ответственность за жизнь. Бывает так, что слияние и отделение от родителей более-менее состоялось, а горизонтальная сепарация со сверстниками не задалась. Например, не приняла компания сверстников, произошло предательство, случился буллинг в особо тяжелом варианте. Тогда в последующих этапах жизни человек все время будет пытаться решить эти задачи. Получить возможность принадлежать группе или отделиться от нее. В зависимости от того, в какую сторону подростка тянет сильнее, в сторону бунта или в сторону приспособления, я разделяю застрявших в этом сепарационном статусе людей на две группы. Бунтующие подростки — и приспосабливающиеся подростки. Бунтующий подросток. Что пошло не так? Не было возможности стать отдельным, отстоять свои желания, потребности и утвердиться в праве на свою жизнь. Во взрослом возрасте пытается сопротивляться всему, что ощущает давлением на себя, бьется с авторитетами, преувеличивает значимость собственной уникальности, за которую надо бороться, потому что кто-то до сих пор это запрещает. глубинный страх, остаться похожим на родителей, слиться с толпой, подчиниться другим людям и чужим правилам, что означает унижение. Потребность в другом человеке для отыгрывания борьбы, сопротивления и бунта. Как для этого работают психологические защиты? Во всем находят доказательства унижения и подчиненности, чтобы бороться с этим, пытаясь отстоять собственное «я». приспосабливающийся подросток, что пошло не так. Не было возможности быть плохим для родителей, которые не выдерживали таких проявлений. Во взрослом возрасте пытаются найти себе взрослого, который покажет, каким можно быть, если не сдерживать себя и позволить себе проявиться таким, какой ты есть. Глубинный страх — страх стать слишком непохожим на других и выйти за пределы установленных ограничений — потому что это приведет к непредсказуемым последствиям для связи с близкими людьми. Потребность в избегании прямых конфликтов и в том, чтобы другой человек сам разрешил подростку быть таким, каким он хочет быть. Как для этого работают психологические защиты? Пытаются найти свое «я» через принадлежность к другим и то, чтобы им понравиться. Сепарационный статус. Бунтующий подросток. Бунтующий подросток — это человек, который в пубертате начал борьбу за себя и остался в ней, не имея возможности ни завершить ее победой, ни вернуться обратно, потому что ценность, за которой он воюет, для него важнее, чем хороший мир. Он не способен сдерживать агрессию, и она выливается во внешний мир. Бунтующих подростков во взрослом мире видно сразу. Они уходят в бой, а потом забывают, за что битва. Повод для войны находится на раз-два — против угнетения, подчинения, соответствия, за феминизм против феминизма, за права мам, против ожидания от мам, за мужское братство, за мир без прививок. Любимые слова бунтующего подростка «Я против», «Потому что я так хочу» и «Отстаньте от меня». Его жизнь — манифест разгульной свободы, наплевательство на правила и не сдерживание себя ни в чем. День без сопротивления вычеркнут из жизни». Месяц без доказывания, что ему наплевать на все правила, жизнь почти зря. Бунтующие подростки спорят ради спора и воюют ради войны, потому что не могут иначе. В противном случае они унижены и повергнуты. Нет уж лучше умереть. Бунтующие подростки возбуждают много разных чувств, особенно зависть, злость и страх. Особенно у тех, кто больше всего умеет сдерживаться. Иногда кажется, что стоит слиться с таким плохим в экстазе, и у меня тоже получится. Будет столько же свободы, возможностей не зависеть и посылать всех, когда захочется. Моя клиентка Елена, сколько себя помнила, всегда слышала от мамы, что женщине невозможно много зарабатывать и хорошо жить без мужчины, и что только он может быть пропуском в мир больших денег и возможностей. И все вроде бы сложилось так, как хотела для дочери мамы, Елена вышла замуж за состоятельного мужчину и реализовала мечту родительницы о счастье для дочери. Пока одним нехорошим вечером муж Елену не оставил с двумя детьми. Безусловно, это тяжело и больно, но Елена пришла в терапию не столько для того, чтобы найти поддержку в этих переживаниях. Ей было непонятно, почему она бесконечно и невероятно сильно зла на маму и мужа, и при этом она требовала от себя быстро создать себе свой бизнес и преуспеть. Шаг за шагом мы приближались к настоящим потребностям Елены, который пытался отвоевать для нее внутренний подросток. Она вела внутреннюю психологическую войну с бывшим мужем и матерью не на жизнь, а на смерть, лишь бы доказать, что она имеет право не только много выхотеть без мужчины, но и получать это сама, своим трудом и усилиями. Естественно, как у всех подростков, В Елене иногда включался страх не справиться совсем в одиночку. Но больше всего ее подстегивала злость, которая пыталась добыть себе право не подчиняться чужим ограничениям, имеющим пока над ней власть. Хотя на самом деле ей уже давно никто не запрещал жить, как ей хочется. Сепарационный статус. Приспосабливающийся подросток. Приспосабливающиеся подростки не смогли до конца пройти отделение и выбрали условно хорошую стратегию адаптации к кризису с родителями. Так происходит, когда тревога отделения слишком сильна, а агрессия направляется на самого себя. Именно в силу обращенной на себя агрессии приспосабливающиеся подростки – мастера самопрерывания и самосдерживания. Это типичные хорошие мальчики и девочки – не спорят, а соглашаются, не воюют, а приспосабливаются. Они не выделываются и не выпендриваются, злятся только в себя. Ну или безупречным сарказмом отстреливают в особо возбуждающих. Хорошие девочки и мальчики вообще боятся возбуждения, мало ли куда оно их заведет, поэтому не надо, они не рискуют, по крайней мере, пока не выпьют. А выпить для них иногда единственная возможность стать плохими, хотя бы ненадолго. Как-то раз я работала с Олегом, типичным представителем статуса подросток. Изначально в терапии он пришел, чтобы наладить отношения с женой. Парадокс состоял в том, что ничего восстанавливать на самом деле он не хотел. Все попытки Олега посмотреть, что можно сделать, чтобы изменить отношения в лучшую сторону, наталкивались на его сопротивление. И тогда стало понятно, что единственное, чего хочет для Олега его подросток, это отвоевать возможность уйти от жены и обрести свободу. При этом Олег вовсе не ругался и не ссорился со своей женой. Он просто тихо, с использованием пассивной агрессии, сопротивлялся ее попыткам сделать хоть что-нибудь для их брака. Его внутренний подросток ощущал это как самое настоящее насилие, в котором ему не дают право жить собственную жизнь так, как он хочет. Олег мог только сбегать и отыгрывать на воле все свои потребности повеселиться и поразвлекаться. В итоге ничего сделать для сохранения брака не получилось — И они развелись. Но дальше случилась любопытная история, которая в очередной раз обнажила потребности внутреннего подростка Олега. Он пришел ко мне спустя полгода и сказал, что они снова сошлись с женой, пытаются теперь обо всем договариваться и даже снова думают пожениться. Я очень удивилась, потому что ранее я много узнала о том, что жена Олега совершенно не подходит под те цели, которые он перед собой ставит, включая секс и рождение детей. И вот тут оказалось, что, хотя в этом плане ничего не изменилось, сама по себе свобода Олегу не нужна, потому что он совсем не понимает, кто он есть и что с этой свободой делать, как и все подростки. А от жены он хотел сбежать просто потому, что считал ее виноватой в своей несостоятельности. Для приспосабливающегося подростка характерны неуверенность в себе, запрет на свою индивидуальность и уникальность ради похожести на других, отказ на от отстаивания своих интересов, отличных от других, глубинный страх быть непринятым сверстниками. Другой человек нужен для того, чтобы разрешить подростку конфликтовать и бороться за себя, но и впоследствии выдержать этот бунт. Для данного сепарационного статуса характерны хорошие отношения с родителями все еще важнее отдельности и собственного выбора. Родители – лучшие друзья, с которыми надо дружить, не расстраивать и держать в курсе всего. Невозможность осуществить бунт с родителями, которые все принимают, признают, остаются настолько хорошими, что с ними даже не надо спорить и ничего доказывать. Редкие негативные чувства в адрес родителей, а когда это осознается, то вызывает скорее чувство вины или блокируется. Даже если злость на родителей присутствует, то в решениях чаще совершается уступка их требованиям. Для бунтующего характерны злость, борьба за себя, отстаивание права на свое мнение, поведение, сопротивление нормам, правилам, общепринятым установкам, погоня за амбициями любой ценой, ощущение себя проигравшим в сравнении с другими сверстниками «я не такой крутой, как они», страх потеряться среди других, стать обычным человеком, зацикленность на подчеркивании непохожести и уникальности. Другой человек нужен прежде всего, чтобы выдержал плохость подростка. агрессию, сопротивление, борьбу за себя, а также для того, чтобы разглядел индивидуальные проявления и то, в чем подросток не похож на родителей, и разрешил таким быть. Для данного сепарационного статуса характерны крайне конфликтная сепарация, активные или вялотекущие конфликты с родителями в целях отстаивания своего права жить по-своему. Либо прямое отстаивание собственной независимости и самостоятельности, либо скрытые конфликты – которые часто выражаются в эмоциональном разрыве с семьей. Внутри психическая борьба с родителями в своей голове, которые до сих пор мешают делать так, как нам нужно, что-то требуют или ожидают чего-то от нас. Одновременное наделение их властью запрещать что-то и сопротивление этому. Борьба за себя. Внешнее согласие с требованиями родителей, но сильный внутренний протест. Отказ от сотрудничества с родителями. Установка. как угодно, только не быть похожим на вас, обесценивание родителей, их опыта и взглядов.